Буль-буль! Не стихают бои в Сталинграде. Рвутся фашисты к Волге. Обозлил сержанта Носкова какой-то фашист. Траншеи наши и гитлеровцы тут проходили рядом. Слышна из окопа к окопу речь. Сидит фашист в своем укрытии и выкрикивает: «Рус, Завтра буль-буль!" То есть хочет сказать, что завтра прорвутся фашисты к Волге, сбросят в Волгу защитников Сталинграда. Сидит фашист, не высовывается. Лишь голос из окопа доносятся. Рос, завтра бульбуль! -буль и уточняет Бульбуль у Вольга. Действует этот бульбуль -буль на нервы сержанту Носкову. Другие спокойны, кое-кто из солдат даже посмеивается, а Носков: экаш проклятый Фриц! Да покажись ты, дай хоть взглянуть на тебя! Гитлеровец как раз и высунулся. Глянул носков, глянули другие солдаты. Рыжеват, асповат, уши торчком. И лодка на теме не чудом держится. Высунулся фашист и снова. «Буль-буль!» Кто-то из наших солдат схватил винтовку, вскинул, прицелился. «Не трожь!» — строго сказал Носков. Посмотрел на Носкова солдат удивленно, пожал плечами, отвел винтовку. До самого вечера каркал ушастый немец. «Рус! Завтра буль-буль! Завтра увольга!» К вечеру фашистский солдат умолк. «Заснул!» — поняли в наших окопах. Стали постепенно и наши солдаты дремать. Вдруг видят, кто-то стал вылезать из окопа. Смотрят сержант Носков. А следом за ним лучше его дружок, рядовой Турянчик. Выбрались дружки приятелей из окопа, прижались к земле, поползли к немецкой траншеи. Проснулись солдаты. Недоумевают, с чего это вдруг Носков и Турянчик к фашистам отправились в гости. Смотрят солдаты туда, на запад, глаза в темноте ломают. Беспокоиться стали солдаты. Но вот кто-то сказал, «Братцы, ползут назад!» Второй подтвердил, «Так и есть, возвращаются». Смотрелись солдаты, «Верно, ползут, прижавшись к земле, друзья». Только не двое их, трое. Присмотрелись бойцы, «Третий солдат фашистский, тот самый Буль-Буль, только не ползет он, волокут его носков и турянчик». Кляп во рту у солдата. Притащили друзья, к крикунав окоп. Передохнули и дальше в штаб. Однако дорогой избежали к Волге. Схватили фашиста за руки, за шею, в Волгу его макнули. «Буль -буль, буль -буль — Буль-буль! Буль-буль! — кричит озорно Турянчик. «Буль -буль — Буль-буль! — пускает фашист пузыри. Трясется, как лист осиновый. — Не бывайся, не бойся! — сказал Носков. — Русский не бьет лежачего. Сдали солдаты пленного в штаб. Махнул на прощание фашисту Носков рукой. «Буль -буль — Буль-буль! прощай сказал турянчик